Глава 10. Яды и зеркала На следующий день мне пришлось засесть за подготовку мини-курса. Ректор не обманул, и документы, составленные магистром Торренс, были присланы в срок. Я подписалась не кровью, а чернилами, после чего курьер удалился, оставив мне вторую копию стандартного договора с институтом, а также ценные указания, связанные с преподаванием курсов разного вида, Мой вариант фигурировал в конце списка, после лекций, семинаров и лабораторных занятий. Принц пришел сам, без предупреждения, и, едва увидев его лицо, я поняла, что случилось. «Архиепископ!» «Скончался два часа тому назад», — подтвердил мое предположение Орвин. «Сначала подумали, что всему виной слабое сердце, но начальник охраны в эту версию не поверил» послал во дворец за специалистами, и они быстро выяснили, что приступ был вызван ядом. «Умный парень», — пробормотала я. Архиепископа было реально жаль. Не думала, что смерть человека, которого видела всего один раз, может хоть как-то меня тронуть. А вот ведь... Я отвернулась от принца и запрокинула голову, стараясь поскорее взять себя в руки. «Как яд попал в организм, разобрались?» «По-видимому, вместе с едой». «Поваров допросили?» «Допрашивают». «Едем». Я подхватила сумку, даже не разбираясь с ее содержимым, и следом за принцем вышла на крыльцо. Прощание с главой Эльмерской церкви проходило в главном городском храме, помещение которого традиционно делилось на три части — для крестин, для молитв и для панихит. Архиепископ возлежал на мраморном возвышении по форме, напоминающем алтарь, укрытым сверху покрывалом из красного бархата. Почти как живой, но нечто неуловимое всегда отличает тех, чье тело навсегда покинула душа. Я не стала задерживаться надолго, почти сразу же отступила и заметила неподалеку от огромной, почти в два человеческих роста двери, офицера, явно праздно смотревшего в мою сторону. Перехватив мой взгляд, он жестом предложил выйти наружу, и я присоединилась к нему в храмовом дворе. «Здравствуйте, магистр Блэр!» Негромко, как и подобает в сложившихся обстоятельствах, приветствовал он. «Меня зовут Роджер Блим. Начальник охраны резиденции его святейшества?» Офицер кивнул и дополнил. «То есть человек, полностью проваливший свое задание?» «Не думаю, что ситуация была в вашей компетенции», — возразила я. Но, судя по выражению лица собеседника, его эти слова ничуть не успокоили. «Архиепископ мертв. это непреложный факт, и ответ держать мне». «Зато благодаря вам мы знаем, что это было убийство. Как вы полагаете, преступник мог проникнуть через одно из зеркал?» «Не думаю, зеркала зачаровывал придворный маг из самых опытных, он точно знал свое дело». «А кто именно, помните?» — насторожилась я. Ветер усилился, и я немного изменила положение, чтобы он не дул прямо в лицо. «Магистр Гилберт!» Я раздосадованно прикусила губу. «Это плохо, потому что не дает никакой зацепки. Можно было бы предположить, что маг, помогавший с охраной здания, оставил себе некую лазейку, дождался подходящего момента, проник в резиденцию и подсыпал яд архиепископу. Но Гилберт этого сделать никак не мог». «Скажите...» — офицер помрачнел. «Похоже, его посетило неприятное предположение». «Смерть мага не может ослабить его колдовство или вовсе отменить». Я покачала головой. «На этот счет можете быть спокойны, в зазеркальном подпространстве свои законы, но все, что касается нашего с вами мира, остается неизменным. И если Гилберт, грубо говоря, запер вход, с его кончиной замки не открылись». Блим с облегчением выдохнул. Видимо, известие еще об одном промахе могло нешуточно его подкосить а все всё-таки, если не возражаете, давайте пройдем в дом и посмотрим на зеркала», — предложила я. «Хочу лично убедиться, что охрана от проникновения настроена как надо». «Конечно, я в вашем распоряжении». Он шагал вперед, показывая дорогу, хотя в целом я неплохо представляла себе направление. «Какие еще вы рассматриваете варианты?» Я решила не терять времени даром и нагнала офицера, чтобы расспросить его по пути. В резиденции появлялись в последнее время новые слуги? Нет, новичков не было. А старые наверняка давно проверены, и служба охраны, и самым надежным стражем временем. Впрочем, исключать подкуп нельзя. Больные, которые обращались за помощью, высказала еще одно предположение я. Это, конечно, проблема. По лицу офицера пробежала тень. Явно, что посетители архиепископа давно уже стали его головной болью. «Там всех как следует не проверишь, изброд, скажу я вам, бывает разный. Но на кухню им ходу не было, его святейшество принимал их в храме, а резиденция хоть и рядом, проверка у ворот строгая, просто так и мышь не проскочит». «Что-то я не припомню особо строгой проверки. Мы как раз приближались к напоминающему дворец зданию, мимо просеменила девушка в переднике, несшая в руках таз с мокрой одеждой». «Так вы же с кем приходили?» усмехнулся Блим, проявив естественную для его должности осведомленность. «Конечно, его высочество всегда пропустят и постараются не мозолить ему глаза своим казённым видом. Так что вы моих ребят наверняка не приметили, но вот они вас еще как можете не сомневаться». «А слуг так-таки всех помнят?» продолжила допытываться я. «Вон, если такая девица с бельем мимо проскочит, веляя бёдрами, остановят ее или решат, что так и надо?» «Слуг-то помнят!» Мой вопрос заставил офицера помрачнеть, но почему, пока оставалось неясным. «Служба у них такая, всех помнить, а если кого не признают, спросить не постесняются. А только случилось кое-что со слугами, с одним точнее». Он покосился на меня оценивающе, не иначе прикидывал, достойна ли я доверия. «Не думаю, что моя внешность могла склонить чашу весов в ту или иную сторону». Вернее всего, решающими стали моя должность и данные королем полномочия. «Не знаю». Мы проходили мимо двух спорящих о чем то мужчин, и Блим понизил голос. «Может, вся эта история и выеденного яйца не стоит, но мне она не дает покоя». Он дождался момента, когда мы отдалились от потенциальных слушателей, и лишь затем продолжил. «В общем, пропал один слуга». «Мужчина?» — уточнила я. «Мальчишка. 16 лет исполнилось пареньку. Работал здесь на подхвате, давно уже года два, наверное. В хозяйские комнаты ему, конечно, хода не было, но вот на кухню забежать мог запросто, дров, например, принести. И повариха наша его любила, так и нравила пирожок какой-нибудь подсунуть». То есть подсыпать в блюдоят для него особой сложности не составило бы. Заключила я к явному неудовольствию офицера, хотя он сам только что намекал именно на это. Свой в доску на такого и внимания никто не обратил. А что с ним случилось? Вы говорите, пропал. Когда? Да тут и оно, что со вчерашнего вечера. Поморщился Блим. А соус, в который подмешали отраву, как раз тогда и приготовили. Какой-то он особенный должен ночь настояться, так мне повариха объясняла та самое. Сам я в этих делах, сам понимаете, не знаток, а мальчишка, как вчера ушел, так с тех пор и не возвращался. А говорил кому-нибудь, куда едет? Блим, сжав губы, покачал головой. Он в последнее время всем пытался показать, какой он взрослый и да самостоятельный, и, дескать, старший ему не указ. Возраст такой, сами понимаете. Так что ушел никому не сказавшись. Здешние и не переполошились, когда ночевать не вернулся. Не в первый раз. Может, в пивную заглянул, да там и заснул на скамейке. Случалось с ним такое пару-тройку раз. Относились с пониманием, поиграет в большого дядю и успокоится. Парень-то хороший. Я сейчас думаю, кто знает, может еще вернется, Но с учетом обстоятельств, закрыть глаза на его исчезновение не могу. Магического таланта у вашего паренька случайно не было? Полюбопытствовала я. Подросток с недюжинным даром, которому внезапно ударили в голову гормоны, решил доказать, что способен сразиться с целым миром? Маловероятно, но не исключено. — Да какой там магический талант? у моего того особенно не было. — Отмахнулся Блим. Мы уже вошли в здание, но двинулись не в ту сторону, куда в прошлый раз проводили нас с принцем, а в противоположную. После яркого солнечного света казалось, что внутри царит полумрак. Стало ощутимо прохладнее, но не настолько, чтобы я пожалела об оставленном дома плаще. «Значит, кто-то подкупил, хотя бы в той же пивной». Парень подсыпал яд в соус, испугался и дал деру, пока его не раскрыли. «Сам об этом думаю, но знаете, как не глупо такое говорить в нашей профессии?» «Не верю. Мы его несколько лет знаем, с мальчишества, с четырнадцати каждый день на виду, а у меня глаз наметанный, и не у меня одного. Дурного нутра он не скрыл бы, а так, слишком борзый, да, не семипяди во лбу согласен, но чтобы убийца...» — он раздраженно повёл плечами. Я задумчиво потёрла подбородок. С одной стороны, хорошие люди способны порой на любую гадость, с другой — интуиции профессионала стоило доверять. Что ж, с этим можно было разобраться позднее, когда мальчишка либо вернется домой, либо, наоборот, так и не пришлет даже весточки. «Вот вход в приемную. Остановившись, Блим кивнул на узкую резную дверь. И я вдруг сообразила, что это место мне тоже знакомо, но только с позапрошлого посещения, когда мне вежливо дали отворот поворот. «Зеркало там есть. Я подумал, раз сюда приходят посторонние, то и начать логично будет отсюда. Но если хотите, я могу сразу проводить вас в жилые комнаты». «Не стоит», — возразила я. «Осматривать каждое зеркало не понадобится. Через одно я вполне смогу оценить уровень защиты всего дома». Офицер одобрительно хмыкнул, кажется, сожалея о том, что не может аналогичным образом проверять только один пост охраны. Я усмехнулась. Во всякой работе свои преимущества и свои издержки. Я прикрыла глаза, глубоко вдохнула и медленно выдохнула, погружаясь в нужное состояние. Блим проявил себя как человек понимающий и тихонько отступил на несколько шагов. Я вытянула руки так, чтобы ладони приблизились к зеркалу, но одновременно его не касались, и начала делать такие движения, будто ощупываю стеклянную поверхность. В действительности это не было нужно. Процесс шел исключительно на ментальном уровне. Но маги — живые люди, и нам не чужды человеческие инстинкты. Мой внутренний взор блуждал по зазеркальному подпространству, надежно запечатанному колдовством Гилберта. Сколько я ни старалась, но так и не обнаружила ни лазейки, намеренно оставленной самим магом, ни следов взлома. Нет, границы никто не нарушал. Снаружи это было бы практически нереально. Изнутри чуть проще, мне бы, пожалуй, удалось после долгой и кропотливой работы создать небольшое окно перехода. Но ни единого следа подобной бреши не было, к тому же проникновение снаружи интересовало меня в данный момент намного сильнее, чем пробег изнутри. все сводилось к одному. Как бы ни действовал преступник, кем бы ни был, в здание резиденции он проник не через зеркало, значит, все таки кто-то из своих. Шестнадцатилетний мальчик но было ли ему по силам справиться с сильнейшим артефактором? Хотя нет, неправильный вопрос. Паренёк сбежал прежде, чем ключ был похищен, или... Стоп. Господин Блим, я открыла глаза и обернулась к офицеру. Все это было сделано слишком резко и заставило меня испытать малоприятный приступ головокружения. У архиепископа был артефакт в форме ключа. Скорее всего, он висел на цепочке. Полагаю, на теле его не нашли? «Как раз напротив, нашли», — заверил офицер, обрадовавшийся, что хоть в чем то их братья не оплошало. «Где он?» — вскинула голову я, чем добилась очередного приступа. «Внизу, с другими реликвиями. Они хранятся в малой сокровищнице, пока новый архиепископ не пройдет посвящения. Тогда он заберет их в ходе торжественного ритуала». «Когда это произойдет? Из рассказа Блима я выловила главное слово «внизу». И не желая мешкать, поспешила к лестнице. Приемник уже избран, офицер старался не отставать. По местным обычаям до церемонии остается пять дней. Понятно. Я перепрыгивала через две, а то и три ступеньки. Лестница хоть и вела на подземный этаж, производила впечатление не служебной, а парадной. Ее даже устилал красный, хорошо вычищенный ковер. Внизу обнаружилось несколько человек, в основном священников и монахов, но среди них я сразу заметила и Орвина. «Госпожа Блэр», — он первым шагнул мне навстречу, — «а я-то всё гадаю, когда вы догадаетесь сюда спуститься». «Ваше Высочество, предпочитаете продуктивному сотрудничеству соревнования?» Поддела я. «Я всегда готов сотрудничать», — парировал принц. «Это вы внезапно исчезли из храма, не соизволив хотя бы предупредить». Наверное, доля истины в этом завуалированном упреке имелась. Но я привыкла работать одна, и в этом отношении инстинкты были не менее сильны, чем при ворожбе. «Надеюсь, за это время вы выбили для нас разрешение взглянуть на артефакт?» — едко поинтересовалась я. «Выбил», — с гордостью сообщил Орвин. «Хотя должен заметить, кого попало, сюда не пускают». «Прошу вас». Прервал словесную перепалку священнослужитель в серебристых одеждах с выбритой наголо головой. Обменявшись убийственными взглядами, мы с принцем прошествовали через распахнутую дверь. Гордому виду, впрочем, несколько мешала необходимость пригнуть голову, карниз оказался довольно низким. Мы оказались в небольшой комнатке с неровным полом и потолком, вид которых свидетельствовал об очень старой постройке. Видимо, основная часть здания неоднократно обновлялась, однако воздвигнуто оно было несколько сотен лет назад. Прямо перед нами на возвышениях, напоминавших невысокие колонны взрослому человеку по грудь, стояли три стеклянных ларца, в каждом из которых лежало по предмету. В одном — золотой восьмоугольник, символ Эльмирской церкви, покрытый древней рунной вязью. Во втором — нечто вроде скипетра, выкрашенного в зеленый, белый и опять-таки золотой. И, наконец, в третьем — длинный старомодный ключ, на вид как будто бы медный, хотя в действительности он исполнен из совсем другого металла, вне всяких сомнений тот самый. Я поджала губы, оценивающе разглядывая, хрупкую на вид коробочку. Ох, неподходящее место для артефакта. Забрать бы его отсюда, да припрятать как следует. «Только не думай его умыкнуть», — шепотом порекомендовал Орвин, склонившись к самому моему уху. Видимо, моя мимика была излишне выразительной. Здешние обитатели тебя не поймут. Для них это одна из главных церковных реликвий. «Иными словами, ты уже попытался и не преуспел», — парировала я. «Не без этого», — с легкостью сознался принц. Мое предложение сохранить ключ в надежном месте встретило жесточайший отпор. И приказать не выйдет. Эльмирская церковь, как ты знаешь, довольно-таки автономна. А уж в таких вопросах тем более я обернулась к стоящему поблизости священнослужителю. «Долго артефакт пролежит здесь?» — спросила я, кивком указав на нужный ларец. «Пять дней. В течение этого времени наши братья будут денно и ночно дежурить здесь, сменяя друг друга и вознося молитвы». «То есть ларцы ни на миг не останутся без присмотра?» Не на миг. А что потом?» «Потом новый архиепископ пройдет церемонию посвящения». Удивленно, словно я не могла этого не знать, ответил церковник. Тогда реликвия перейдет к нему. Уже известно, кто это будет? Конечно, благонравный Иртам Милийский. Его святейшество, я имею в виду покойного, уточнил он, возведя глаза к потолку, заранее одобрил эту кандидатуру. Понятно, проговорила я, мысленно делая себе пометку, выяснить, владеет ли этот Иртам магическим даром и снова переглянулась с принцем. «К новому архиепископу придётся представить телохранителей, чтобы дежурили днём и ночью. Еду и воду тоже кто-то должен проверять». «Об этом мы позаботимся», — кивнул Орвин. «Но в данный момент меня куда больше занимают ближайшие пять дней». «Да уж, это точно». Мы вышли в соседнее помещение, в очередной раз пригнув головы. Офицер Блим поджидал нас, сцепив пальцы рук. «Вы служите здесь не первый год». — обратился к нему Орвин. «Каково ваше мнение, реально обеспечить реликвиям идеальную охрану, такую, чтобы даже мышь не проскочила?» «Идеально было бы никого не пускать в ваше высочество», — честно ответил Блим. «Но вы, полагаю, уже знаете, что ближайшие пять дней в сокровищнице постоянно будут молиться монахи». Он многозначительно пошевелил бровями, затем покосился на застывшего в сторонке священнослужителя. «Давайте выйдем на свежий воздух». Понимающе предложил принц. Во дворе у нас возникла возможность поговорить без посторонних ушей. «Я уважаю здешних обитателей, ваше высочество, но, положа руку на сердце, не дают они нам работать как надо», — пожаловался офицер. «Вот и сейчас надо бы комнату запечатать, чтобы, как вы говорите, даже мышь не пропустить. Но традицию нарушать они отказываются на наотрез». И помяните мое слово, не отступит. Я, конечно, своих самых надежных ребят поставлю, будут дежурить круглые сутки. Однако магическая защита нам, ох, как не помешает. Тут он уже покосился на меня. Я кивнула. От проникновения через зазеркальное пространство запечатаю. Но и вы посодействуйте. Надо, чтобы никто из монахов не пронес в сокровищницу, к примеру, маленькое зеркало или еще какой-нибудь отражающий предмет». «Скорее всего, моя защита сработает даже в этом случае, но береженного Бог бережет». «Нам потребуется полномочия, чтобы обыскивать входящих. Сами они, конечно, не придут в восторг, но, думаю, если указание поступит свыше, согласятся». «Обыскивайте, я обеспечу вам такое разрешение», — пообещал Орвин. «Мы очень во многом идем этим людям навстречу, и хотя бы в некоторых вопросах им придется сделать то же самое». «Сколько человек будет одновременно посещать сокровищницу для молитвы?» «Только один». Блим, похоже, во всем уже успел разобраться. «Каждый монах возносит молитвы в течение двух часов, затем уходит, а его сменяет следующий, снова на два часа. Так будет происходить круглосуточно». «Значит, ваша задача — получить список тех, кто будет участвовать в молитвах», — заключил принц. «Проверить их благонадежность». «Можете связаться с нашим ведомством, они поделятся с вами сведениями. Тех, для кого будет утвержден допуск, необходимо проверять перед входом на предмет наличия отражающих поверхностей. Ну и, конечно, перед уходом их тоже придется проверять». «На предмет наличия церковных реликвий», — уточнила я. «Самое главное, что нас интересует, — это ключ». «Понимаю», — кивнул офицер. Во время каждой смены молельщиков мы будем проверять, на месте ли ценности, проводить обыск вновь пришедшего и лишь затем выпускать одного и выпускать другого. Я поставлю на входе достаточно людей. Сменять караул тоже будем достаточно часто, чтобы часовые устав не утратили бдительности. Я и сам постараюсь бывать там как можно дольше. Я тоже, — подхватила я. Хотя постоянно дежурить, конечно, не смогу. Ох, и не ко времени начинается мой преподавательский дебют в институте. «Но есть еще один важный вопрос», — вмешался Орвин. «Как насчет других выходов? Нет ли какой-нибудь тайной двери, выводящей из сокровищницы в другую часть дома, а то и вовсе за его пределы?» «Нет», — сейчас офицер говорил со стопроцентной уверенностью. «С той стороны скала, которую так просто не пробить. Да и вообще, комната маленькая, известная, и цели у тех, кто ее строил, были совсем иные». «На случай побега есть более удобные и подходящие места. Мы, конечно, осмотрим помещение лишний раз для порядка, но сразу могу сказать, ничего не найдем. «Что ж, я полагаюсь на ваш профессионализм», — завершил разговор принц. «Будем надеяться, что за ближайшие пять дней ничего не случится». «Сделаем для этого все возможное, да и невозможное постараемся», — заверил Блим. На том они разошлись, довольные друг другом. А вот меня терзали сомнения, что лучше, чтобы преступник попытался добраться до ключа уже сейчас или принялся охотиться на нового архиепископа. Не покидало стойкое ощущение, что мы услышим о нем в самые ближайшие дни. Я шла домой, тяжело ступая по крупным неровным булыжникам мостовой, а в голове вертелись слова «Четыре колдовских ключа не потеряй, смотри!» «Один хранитель принял яд», И их осталось три. В настоящее время ученым известно четыре уровня зеркальных глубин. Я скептически оглядела аудиторию. Есть ли в этой разношерстной группе, скрупулезно отобранных для меня сотрудников института, хоть один студент, способный на серьезную волшбу, не говоря уже об охоте за ключами? Вид очкастых ботаников, плохо выбритых увольней и кокетливых девочек с хвостиками и падающими на лоб завитушками такого впечатления не производил. А значит, скорее всего, я теряла время впустую. Невесело хмыкнув себе под нос, я продолжила. Работа на первом уровне самая простая. Грубо говоря, что вы создаете в зеркальном пространстве, то и получаете в пространстве реальном. Прорисовали, к примеру, человеку рога, рога у него и появятся. Пара ребят, включая небезызвестного мне Луку Корниша, большого любителя подслушивать преподавательских, стали с усмешками показывать друг на друга пальцами. Каждый давал приятелю понять, дескать, «С тебя и начнем. Девочки вели себя более пристойно, но на парней глядели, прямо сказать, многозначительно. Среди них Алана Стампсон, та самая, что опознала меня в коридоре в день открытых дверей, обеспечив мне несколько весьма неприятных минут. Собственно, примерно так магия первого уровня и используется. Продолжала я, не поведя бровью. К примеру, в косметологических целях. Необходимо, разумеется, учитывать некоторые нюансы. Даже первая глубина не идентична реальности. Право и лево меняются местами, магнитное поле имеет иные свойства. Приходится делать поправку на разницу в освещении и, соответственно, в цветах и оттенках. Но все это достаточно легко изучить. «Итак, уровень простого использования, но у него есть свои недостатки. Кто-нибудь может сказать мне, какие именно?» Еще одна девчушка со светлой косой подняла руку. «Нельзя вносить слишком существенные изменения», — высказалась она. «В каком-то смысле», — согласилась я. «То есть, конечно, с позиции мужчины, у которого появились на голове рога, это изменение весьма существенное», — студенты снова захихикали но с точки зрения магической науки не так уж оно и глобально. А вот, скажем, превратить собаку в кошку, кстати, припомнился мне приведенный когда-то пример, на первом уровне никак не выйдет. Есть еще один момент. Чем ближе к выходу из подпространства вы находитесь, тем более поверхностны результаты. Возьмем, к примеру, молодую женщину, у которой очаровательная внешность, но вот незадача на лице бородавка. Обратится она, положим, в салон магической косметологии, закрасит ей на первом уровне эту бородавку, так что станет совсем незаметно. Не только не увидишь, но и не нащупаешь. На завтра она отправится на бал и познакомится там с красивым молодым человеком, и вроде бы все хорошо. Но вот в чем загвоздка. Если этот мужчина окажется зеркальным магом, что, конечно, статистически не слишком вероятно, но и не исключено, и выйдет конфуз, потому что он распознает эту бородавку с легкостью. «Достаточно будет взглянуть на отражение прекрасной дамы или просто посмотреть на нее зеркальным зрением». «Это как?» — заинтересованно взметнула брови Алана. «Мы такого не проходили». «Покажу, но не на этом уроке», — пообещала я и вернулась к недосказанному. Так вот, все это в лучшем случае, если в салоне поработали качественно. А если процедуру провели тяпляб, то абсолютно каждый, кто увидит нашу даму в зеркале, сразу же разглядит там и бородавку. И получается, что лучше бы было ей попросту замазать оную стойкой пудрой. Аудитория, выделенная для нашего курса, располагалась на втором этаже. И прямо напротив одного из наших окон красовалась пушистая крона эльмирского дуба. Именно здесь, на одной из тонких ветвей, устроилась ворона. Звонко каркнув, она перебралась на соседнюю ветку и заглянула в аудиторию. Тут я осознала две вещи. Во-первых, студенты вместо того, чтобы внимать преподавателю, банальнейшим образом пялятся в окно. Во-вторых, сам преподаватель ничем не лучше. Встряхнувшись, я продолжила. Второй уровень весьма ощутимо отличается от первого. Эта реальность намного меньше похожа на внешний мир. Уверена, каждый из вас хотя бы раз в жизни гляделся в кривое зеркало и понимает, как сильно оно искажает изображение. Обычный среднестатистический человек со стандартной человеческой анатомией покажется в таких зеркалах то поражающим воображение толстяком, то тонкой тростинкой, непропорционально вытянутой к потолку. Его шея и голова могут резко сдвигаться вбок относительно остального туловища. Или же тело может, к примеру, почти разделиться на верхнюю и нижнюю части, соединять которые будет лишь тоненькая полосочка, будь то сталактит и сталагмит, долго стремившиеся друг к другу, наконец встретились благодаря нескольким последним каплям. Можно подумать, будь то во всем этом нет ни малейшего следа логики, но логика есть. Связь между реальностью и ее кривым отражением можно объяснить и предугадать. Для этого требуются такие науки, как оптика и геометрия, изучение которых наверняка крайне раздражает многих из вас. Несколько кривых улыбок дали мне понять, что я попала в точку. Впрочем, это неудивительно, ведь я и сама была когда-то студенткой и изучала те самые предметы, которые многим казались совершенно лишними. «Мы же занимаемся магией, зачем нам какая-то дурацкая, а главное, сложная физика?» Впоследствии выяснялось, что все таки нужна. Второй уровень позволяет влиять на реальность более существенным образом. К примеру, именно здесь помогают людям, страдающим анорексией или ожирением. В том, что касается физиологии, разумеется, психологическая сторона вопроса нам не подвластна. До определенной степени с ней может помочь смежная наука «магия сна». Также второй уровень весьма успешно используют для работы с врожденными уродствами. Основная идея — отыскать тот ракурс до то мгновения, когда пропорции оказываются нормальными или желательными, зафиксировать изображение в рамках этого момента, а затем, возможно, добавить еще несколько косметических штрихов первого уровня. Итак, работа на второй глубине сложная, требует изубренных формул и точных расчетов. Для многих сфер она бесполезна, но там, где дело касается серьезных физических изменений, может сыграть важную роль. И, наконец, существует третий уровень глубины. На первый взгляд, он довольно-таки похож на первый. Отражение кажется весьма похожим на реальность, но именно здесь в полной мере приходит в действие правило зеркальной полярности. «А что это значит?» — недоуменно выдохнул один из студентов, «должно быть второкурсник». Хотя, как по мне, на второй год им уже пора бы знать такие определения. Но, возможно, мальчишка не слишком заморачивался зубрёжкой, считая, что природного таланта и способности схватывать на лету окажется достаточно для успешного окончания учебы. «Это значит...» — насмешливо обернулась к нему светловолосая девушка. «Что там все наоборот. Это как по-простому для самых одарённых». Парень обиженно насупился, а я решила не вмешиваться в перепалку. Если на третьем уровне вы закрываете дверь, в реальном мире она распахнется. Если забираете из амбара пол мешка крупы, в действительности мешков станет два, и так далее. Но тут и осторожным приходится быть вдвойне. Во-первых, здесь возможны по-настоящему глобальные изменения, и прежде чем приступить к волшбе, стоит несколько раз подумать. Во-вторых, как именно будет меняться мир? Это далеко не всегда тривиально. Возьмем, к примеру, нашу многострадальную женщину из салона. Положим, мы уничтожим ее бородавку. Каким будет эффект? Ее настоящая бородавка станет в два раза крупнее? На лице появятся две бородавки? А может быть, новая бородавка выскочит не на лице, а, скажем, на спине? Именно для таких расчетов вам и дают теоретические знания по третьему уровню. Но иногда ни один расчет не заменит практику и профессиональное чутье. «Что-то мы по теории уровней ничего такого не проходили», — снова вмешался второкурсник. «Это материал последнего года обучения», — подсказал Корниш. «Интересно, и откуда он это знает, если сам только на третьем?» «Совершенно верно», — подтвердила я, не озвучивая свои вопросы. «Заметьте, такие знания нужны только тому, кто способен спуститься на третий уровень, а это отнюдь немногие. Всего несколько человек в каждом выпуске. Но тем, кому подвластна вторая ступень, тоже на всякий случай дают такие знания, хотя бы в виде укороченного курса». Зачем? Затем, что изредка даже взрослому, сложившемуся и обученному магу внезапно удается попасть на более глубокий уровень, чем обычно. Это называется прорыв. И случается крайне редко, но все-таки случается. Как правило, этому способствует целый ряд факторов, в том числе сильный всплеск эмоций. Но если Макс умел перескочить, к примеру, со второго уровня на третий, ему удастся сделать это повторно. А мы будем делать упражнения на третьем уровне? — спросила Алана, внимательно и серьезно глядя на меня из-под длинных черных ресниц. «Обязательно», — ответила я. «Но не сегодня. Сегодня будем работать с первым. Если вопросов больше нет, приступим прямо сейчас. Пройдем в подпространство», — я указала широким жестом на огромное почти во всю стену зеркала, «и каждый из вас попробует что-нибудь поменять в этой аудитории». «А что именно?» — попыталась уточнить Алана. Все что угодно. Единственным ограничением будет ваша собственная фантазия. Их фантазия интересовала меня более всего остального. Конечно, я не рассчитывала, что кто-то из студентов создаст в аудитории первозданное зеркало, семь ключей или двойника очередного хранителя, но надеялась, что склонности так или иначе проявятся в выборе задания. Однако либо я ошибалась, либо просто не умела находить тайный смысл в явных поступках. Во всяком случае, не появившиеся в аудитории фикусы, не наоборот, исчезнувшие учебники, не прилепленные ко всему, к чему только можно рога, ни о чем значимом мне не сказали. Зато Алана задала весьма неплохой вопрос. Магистр Блэр, я вот чего не смогла пока понять. Когда мы отсюда колдуем над аудиторией, все понятно. Подправили отражение, и то же самое меняется снаружи. А как быть, если мы что-то сделаем друг с другом? «Ну, скажем, наколдую я сейчас корни шурага?» «А чего это сразу мне?» — возмутился Лука, на всякий случай почесывая себя по макушке. Убедиться, что Алана не привела гипотетическую угрозу в действие. Сокурсники, особенно мужского пола, посмеивались, не проявляя солидарности с товарищем. «Вот пойдут теперь по институту слухи, что Алана наставила корни шурага, и что ты будешь делать? Или меня такие детали не касаются?» Ну не тебе, а вообще кому-нибудь пошла на попятную, девушка. Если что-то наколдовать человеку, который находится в Зазеркалье, теперь она постаралась сформулировать вопрос как можно более абстрактно. Что будет, когда он вернется в реальность? Рога, например, останутся? А почему бы нет? Фыркнул один из старшекурсников. С чего бы мне остаться? Ну мы же не принадлежим к миру Зазеркалья. Алана энергично жестикулировала. Как часто делают люди, не до конца уверенные в том, что хотят сказать. Чувствующие, но не знающие, как выразить свои интуиции словами. «Мы здесь гости. Допустим, на нас кто-то может воздействовать, пока мы пребываем в подпространстве. Но ведь магия рассчитана на отражение, не на реальность. Как она продолжит работать, когда мы, настоящие люди, снова окажемся в реальном мире?» «Отличный вопрос», — заметила я. Теперь хихиканье сменилось парой завистливых взглядов, а сама Алана гордо расправила плечи. «Маг действительно работает в неестественном для человека пространстве. Именно поэтому мы никогда не покидаем реальный мир полностью. Скорее как бы меняемся местами со своим отражением, и некая наша частица всегда остается снаружи». «Отражение снаружи?» — недоверчиво переспросил второкурсник. «В каком-то смысле», — подтвердила я. Его еще называют «тень» или «отзвук». Увидеть его, конечно, нельзя. Оптических предпосылок для этого нет. Однако же оно существует. И то, что происходит с нами в Зазеркалье, оказывает влияние на это отражение. Приделует вам в подпространстве рога, приобретает их и ваша тень. Когда вы вернетесь в свой мир, снова поменяетесь с ней местами, и рогатыми останетесь оба, как вы, так и двойник. А если, к примеру, вас убьют в Зазеркальном мире, с тенью случится то же самое. Человек не может жить, когда мертвое его отражение. И наоборот, вы навсегда связаны, потому что вы — одна сущность. Теперь никто не усмехался, и атмосфера серьезности, самую малость замешанной на страхе, сохранилась до конца занятия. Неспешно шагая к выделенному мне на ближайшие несколько недель кабинету, я услышала громкие голоса, доносившиеся через открытую дверь в конце коридора. Там, как я помнила, располагалось рабочее помещение ректора. Видимо, разговор на повышенных тонах велся буквально на пороге, поскольку я отчетливо увидела чью-то тень. Но в этот момент, высунувшаяся из другого более близкого кабинета рука крепко схватила меня и настойчиво потянула в сторону своего обладателя. Я и пискнуть не успела, как оказалось, зажатой между косяком и туловищем Кейла. Декан факультета стихий Заговорщицкий приложил палец к губам. Я кивком дала понять, что поняла предостережение, и мы дружно прислушались к шумному спору. «Это мой факультет, и вы не имеете права принимать на него сотрудников, даже не соизволив посоветоваться со мной», — бушевал профессор Джейкоб. Теперь я отчетливо опознала его по голосу. «Это еще и мой институт, и я имею полное право пригласить лектора по своему усмотрению» возразил профессор Крофт. «Только после консультации с деканом мне лучше знать, каких специалистов не хватает на моем факультете». «Ну почему же? Я отлично осведомлен обо всех сложностях. Вы сами регулярно меня в них посвящаете и требуете в срочном порядке решить все вопросы». Не без иронии парировал ректор. «Финансовые, профессор, финансовые и организационные». А ректор решил пойти вам навстречу и оказать помощь с кадрами, причем, заметьте, полностью за наш счет. Бюджет вашего факультета остался нетронутым. Могли бы, между прочим, сказать спасибо. Я раздобыл вам специалиста, который повысит интерес к кафедре зеркальных глубин, а это значит, что в следующем году вы можете ждать серьезного притока студентов. Послушайте, мы здесь что, по-вашему, продвигаем науку или торговлей занимаемся? «Вот только давайте обойдёмся без лицемерия. Вы не хуже меня знаете, насколько необходима науке денежная подпитка. Но не будем уходить в сторону от сути. Вы сетовали на нехватку преподавателей практиков, в особенности зеркальщиков. Йоланда Блэр — первоклассный практик. Завладеть вниманием студентов она тоже умеет и отлично продемонстрировала это на дне открытых дверей. Так что же вас не устраивает?» Вы, видимо, так увлеклись восторгами, профессор Крофт, что не обратили внимания на суть того выступления, а между тем оно посвящалось способу бежать из тюрьмы. «Не самое бесполезное умение в наши дни», — не колеблись, — ответил ректор. «Ну знаете, это полная чушь», — взорвался Джейкоб и решительно зашагал по коридору. «К счастью, наша дверь не была распахнута настежь, так что нам с Кейлом удалось, застыв без движения, остаться незамеченными». Сердитый декан факультета зеркальных глубин пролетел мимо, подобно урагану. Когда опасность миновала, я подняла глаза на хозяина кабинета и внезапно осознала, насколько близко к друг другу мы все это время находились. На какой-то миг мне показалось, что его лицо вот-вот станет еще ближе. Но мы оба замешкались, момент был упущен, и Кейл, слегка смутившись, отошел к рабочему столу. «Я просто подумал, что ты не захочешь сейчас случайно столкнуться с кем-нибудь из них», — объяснил свое недавнее поведение он. «И правильно подумал, это действительно было бы не кстати», — признала я, тоже проходя вглубь кабинета. «Пожалуй, не стоило спешить с выходом в коридор, на всякий случай». «Как впечатление от первого занятия?» — поинтересовался Кэйл. Смущение уже покинуло его, и теперь он говорил в своей обычной непринужденной манере. «Ты знаешь, вполне приемлемая», — проговорила я и сама удивилась этому факту. Раньше мне казалось, что уроки будут в тягость, и радовало лишь одно — весь этот фарс продлится лишь несколько недель. Но, как ни странно, ощущения от лекции и практикума остались вполне позитивные. Позитивными оказались и ощущения от недавней близости Кэйла, и это тоже было удивительно. Я успела буквально почувствовать его дыхание на своем лице, и это не раздражало. Даже наоборот, было по-своему приятно. Это, пожалуй, стоило обдумать, но не сейчас. Я ничуть не удивлен. Мне потребовалось секунд десять, чтобы понять, о чем именно он говорит. Они действительно хорошие ребята, даже самые безалаберные, у которых, казалось бы, ветер в голове. Возраст, гормоны, романтика студенческих лет все это берет свое, но, в сущности, они умны и по-настоящему заинтересованы в результате. А если профессор им по-настоящему нравится, они душу за него готовы отдать. «Я надеюсь, в этом институте никто не взимает плату за обучение в душах. Кроме Джейкоба, конечно», — пошутила я. «Тебе это, наверное, покажется странным, но Джейкоб тоже неплохой парень. Со странностями, конечно, и с тяжелым характером, но последнее можно понять. У него вредная работа», — хитро усмехнулся Кэйл. «По себе судишь?» — хмыкнула я. «Не без этого». «Сердишься, что я заступился за Джейкоба?» — спросил он, посерьезнев. «Что за глупости? Наоборот?» Садиться не хотелось, но я для удобства облокотилась о стул. «Если хочешь знать, я всецело на его стороне в этом споре с Крофтом. Совершенно не понимаю, как можно было принять на работу кругом подозрительную личность вроде меня. Тут есть от чего взбеситься. Что, цинично прозвучало?» Полюбопытствовала я, заметив, что Кейл окончательно посерьёзнел и пристально глядит на меня, склонив голову набок. Цинизм это, знаешь ли, не самый страшный недостаток, отозвался он. Вообще, люди с тяжелым прошлым делятся на три категории: первые ломаются, вторые начинают ненавидеть весь мир, а третьи становятся циниками. Твой вариант совсем неплох. Ну, ненависть к миру мне тоже очень даже свойственна, справедливости ради отметила я. Декан скорчил недоверчивую физиономию. «Как-то неубедительно, но ты потренируйся, может быть, постепенно получится», — подмигнул он.